Глава сороковая. Караван. Путь до Мемфиса мы проделали со всей скоростью, на которую были способны наши кони, но она казалась нам недостаточной. Дальше мы пароходом добрались до Литтл-Рока, а оттуда на другом пароходе отправились в Ван-Бюрен. И того и другого мы ожидали по многу дней, и, прибыв в Ван-Бюрен, узнали, что караван ушел оттуда две недели назад. Сведения о его предполагавшемся пути удалось получить без особых затруднений. Он должен был идти вверх по Арканзасу, на скалистых гор, потом по долине реки Уэрфано, через перевалы Рабида и Кучетопа, к верховьям Колорадо и, наконец, по старой испанской дороге в Калифорнию. Караван этот состоял главным образом из жаждавших золота авантюристов самых различных национальностей. В нем были даже индейцы из полуцивилизованных племен, живших поблизости от границы. В караване было больше вьючных лошадей, чем фургонов, и, следовательно, он должен был двигаться очень быстро. Только какая-нибудь случайная задержка могла бы помочь нам догнать его. Я был очень раздосадован, и, вероятно, не так покорно подчинился бы обстоятельствам, если бы меня не успокаивало содержание письма Лиллиан. Я склонен был думать, что его спутники просто-напросто... Стремились в Калифорнию, заразившись золотой лихорадкой. По-видимому, и мормон был уже не так тверд в своей новой религии. Чтобы устоять против этого соблазна, он и скватор это взял с собой потому, что ему нужен был компаньон, в чьих мускулистых руках лопаты и лоток принесли бы наибольшую пользу. В том, что они ушли с караваном, мы удостоверились очень скоро. Холд был очень заметной фигурой, даже в толпе таких же переселенцев. Еще большее внимание привлекала его красавица-дочь. Мне даже незачем было расспрашивать о ней. В городе только и говорили, что о золотоволосой Лиллиан. Меньше чем через сутки после приезда. Мы покинули Ванбюрен, направившись в сторону почти безграничных просторов запада. Я пытался найти каких-нибудь попутчиков, но безуспешно. Все, кто хотел уйти, уже ушли с караваном. А кроме того, наша экспедиция казалась слишком трудной и опасной даже нищим бездельникам. Несомненно, она и была довольно рискованной. Но мной и моим товарищам руководили чувства, гораздо более мощные, чем жажда золота. И поэтому мы не думали об ожидавших нас опасностях. Перед отъездом мы купили двух вьючных мулов для перевозки провизии и снаряжения и заменили лошадь у Ингрова более надежным конем. Не стоит особенно останавливаться на подробностях нашего путешествия по прериям. Оно мало чем отличалось от сотни других уже описанных раньше. Единственной особенностью было то, что, приблизившись к бизоньим пастбищам, мы стали передвигаться по ночам. Такая предосторожность являлась совершенно необходимой, иначе мы и рисковали лишиться наших скальпов. А вместе с ними и жизни. Весь район, расположенный по берегам Арканзаса, населен воинственными индейскими племенами. В то время, о котором идет речь, они были особенно настроены против бледнолицых, из-за враждебного поведения, проходивших через их владения переселенцев. Эти места считались опасными, и мы это прекрасно знали, наслушавшись в Анбюрене всяких рассказов. Встреча с охотничьим или военным отрядом индейцев, может быть, и не грозила неминуемой смертью. Но такой отряд, несомненно, отнял бы у нас оружие и лошадей, что в необъятных просторах прерий было равносильно гибели. Вот почему мы ехали по ночам а днем обычно скрывались в какой-нибудь рощице или среди скал, иногда покидая свое убежище и поднимаясь на близлежащий холм, чтобы осторожно осмотреть дорогу и составить план пути на следующую ночь. Мы покидали нашу укромную стоянку обыкновенно за час или два до заката, потому что к этому времени индийские охотники возвращались в свой лагерь. Дым от их костров был виден издалека, так что такой лагерь легко было объехать. Мы часто видели костры и даже самих индейцев. Но благодаря нашей крайней осторожности ни разу не попадались им на глаза. Так пробирались мы через прерии и даже довольно быстро. Указателем пути нам служили следы фургонов. Когда ночи были лунные, можно было ехать почти с такой же скоростью, как и днем. И только при очень сильной темноте продвижение замедлялось. И все же мы знали, что догоняем караван. След становился все более свежим, а кроме того, счет стоянок показывал, что караван затратил на этот путь больше дней, чем мы. Мы уже рассчитывали нагнать караван до Первого Перевала, где путешествовать было еще опаснее, чем в прериях. В это время года на горных тропах хозяйничали банды индейских грабителей, поэтому мы торопились изо всех сил. Неожиданно однообразие нашего пути было нарушено странным происшествием.